аудиоиздательство вимбо представляет евгений гаглоев чернокнижец ледяной кокон смерти читает александр гаврилин глава первая висельник в белогорах прораб константин черепахин с самого начала считал строительство на окраине деревни белогоры Сомнительный затей. Слишком странно все было. Как-то чересчур легко. Черепахин имел большой опыт в строительном деле, не первый раз работал на стройплощадке и знал, с какими трудностями это может быть связано. Приобрести участок для застройки, оформить все необходимые бумаги, разрешения и прочее — на это обычно уходило довольно много времени. Но в этот раз Все оформили буквально за пару часов. Руководство дворянского собрания Санкт-Петербурга купило земельный участок ранним утром, а уже к вечеру туда начали свозить стройматериалы и сгонять строительную технику. В чем причина такой спешки, Константин не знал. То ли участки в этой деревне разлетались очень быстро из-за своей дешевизны, то ли кто-то в самом деле торопился завершить сделку чтобы отмыть грязные деньги. Местные жители не переставали распускать подобные слухи. В любом случае все было слишком быстро и как-то сомнительно. Константин Черепахин уже не первый раз сотрудничал с дворянским собранием и понимал, что от этих людей в любой момент можно ожидать подвоха. С ними ничего не бывало просто. Постоянно возникали какие-то проблемы. И похоже это строительство не стало исключением. Изначально, когда Черепахина только нанимали на эту работу, ему сообщили лишь одно. Дворянскому собранию Санкт-Петербурга нужен новый загородный особняк взамен старого, сгоревшего при сильном пожаре. Заказчик хотел получить большое здание, напоминающее старинную усадьбу царских времен, с бальными и банкетными залами, множеством кабинетов, просторным подвалом, и собственной кухней. Штаб-квартиру, в которой можно проводить различные встречи, выставки и благотворительные балы. Для осуществления своих планов дворянское собрание довольно быстро сумело найти хороший участок для строительства, расположенный в деревне Белогоры, причем куплен он был за небольшие деньги. Вообще земля в этой деревне отчего-то распродавалась практически за бесценок, «Только бери, строй и заселяйся». Поговаривали, что это какая-то специальная программа, затеянная местными властями, которые таким образом хотели привлечь внимание к деревушке, где численность населения неуклонно падала с каждым годом. Места здесь были хорошие, экологически чистые, причем располагались не слишком далеко от мегаполиса. От желающих купить землю отбою не было, но председателю дворянского собрания особенно повезло. Ему достался самый большой участок, и теперь Константин Черепахин руководил всем процессом, от оформления разных документов до закупки стройматериалов. Еще одна странность заключалась в том, что Черепахину не доверили наем рабочих, а ведь это входит в непосредственные обязанности прораба, Ему предоставили уже собранную бригаду, сказав, что этим людям он может всецело доверять. Они не только хорошие специалисты в своем деле, но и умеют держать язык за зубами. Уже это было непонятно. Разве такое качество должно быть главным для строителя? Что может твориться на стройплощадке, о чем никому нельзя рассказывать? Поэтому с самого начала стройки прораба Черепахина не оставляло нехорошее предчувствие, ощущение скорой беды. А началось все в первый же день, когда Константин обнаружил на своем участке старый фундамент, приготовленный для какой-то другой постройки. Ее бетонные углы показались, как только строители сняли верхний слой снега. «А это еще что такое?» — удивленно спросил Черепахин у одного из строителей. Парень жил в Белогорах и мог быть в курсе происходящего. «Тебе что-нибудь об этом известно?» «Так здесь раньше уже затевали стройку», — ответил строитель. «Несколько лет назад хотели что-то ставить, но потом передумали. А что вы волнуетесь? Нам же лучше. Если этот фундамент не треснул, хозяевам не придется сильно тратиться, чтобы сделать новый. Прямо поверх и построим, если размеры позволят». Если бы все было так просто, сначала надо проверить на крепость, задумчиво почесал подбородок Константин. Знаю я, как у вас тут строят в деревнях. Выкопают яму поглубже, свалят туда весь металлический мусор от ржавых коек до старых велосипедов, а потом бетоном зальют. Вот тебе и фундамент готов малыми силами. А он возьмет и треснет через пару лет, и все строительство смарку. «Убери-ка с него остатки снега», — приказал прораб. «Посмотрим, что он из себя представляет». Рабочие тут же кинулись исполнять его поручение. Особого доверия парня у Константина не вызывали, зато оказались расторопны. Вскоре весь снег был очищен, и тогда стало видно, что фундаментов несколько. Под толстым слоем снега строители не сразу их разглядели. Это были низкие прямоугольные площадки из серого бетона, над одной торчали толстые железные балки для установки стен будущего дома, над другой возвели кирпичную стену около трех метров высотой, да так и забросили. Она уже потрескалась, накренилась назад и не падала окончательно лишь потому, что какая-то добрая душа подставила сзади, как подпорку, длинную ржавую трубу». Константин рассматривал бетонные площадки, напоминающие старые могильные плиты, торчащие из-под снега, и его била мелкая дрожь. Нет холода. Для середины зимы было довольно тепло. Но из-за того самого невнятного предчувствия скорой беды, которая в последние дни его не покидала. Предчувствие лишь усилилось, когда тем же вечером на строй площадки возник странный дед, неопрятного вида в здоровенных валенках, растянутых трениках и телогрейке. На его макушке криво сидела видавшая виды меховая шапка. Дед был тощий, заросший кудлатой седой бородищей с темными мешками под блеклыми глазами. Неначе один из деревенских жителей, больших любителей спиртного, которые с самого начала строительства околачивались поблизости, С любопытством наблюдая за ходом работ, стреляли у строителей сигаретки, иногда без всякого зазрения совести просили денег на бутылку. Площадка была огорожена трехметровым сетчатым забором, но местные плевать хотели на ограждение и беспрепятственно просачивались на территорию своими тропами, протоптанными с незапамятных времен. Люди всегда ходили по ним, срезая путь от деревни до берега реки и не собирались передвигаться другими путями, несмотря на строительство нового здания. Константин просил экскаваторщика расчистить слой строительного мусора на самом широком фундаменте, чтобы оценить состояние площадки, когда кудлатый дед замер в метре от него. «Вы что же это, бестолыщи городские, правда тут что-то строить собрались?» Удивленно прошамкал старик, кутаясь в рваную телогрейку. Во рту у него виднелись всего два пожелтевших зуба, а запах от деда шел такой, что Константина качнула. — Я думал, брехня все это, а вы тут уже и техники нагнали. — А ты еще кто такой? — безлобно осведомился прораб Черепахин, разглядывая старый фундамент. — Генки кличут, фамилия Вексун. Гордо объявил старикан. «Меня тут в Белогорах каждая собака знает». «Шел бы ты отсюда, Генка. А то много вас тут ходят, людям работать не даете». «Так ведь это...» — замялся старик. «Нельзя вам здесь работать». «Это еще почему?» — без всякого интереса спросил прораб. «А, -а что вы тут затеяли? Жилой дом или контору какую?» «Здесь будет большой особняк для благотворительных мероприятий», — неохотно ответил Константин. Откровенничать садичавшим дедом не хотелось, но начальство запретило строителям ссориться с местными жителями, чтобы с самого начала произвести на них хорошее впечатление. «Значит, ты правда жилой, домище?» — посуровил дед. «Ой, зря вы это начали». «Здесь будут проводить различные приемы, балы, выставки, картин, скульптур. Съедутся всякие важные люди, журналисты. Опять же реклама, шумиха, внимание прессы. В вашей деревне это только на пользу пойдет. Не успеете оглянуться, понастроят тут элитных коттеджей, магазинов, детских садов со школами. Совсем по-другому тогда заживете». «А нас наша жизнь и так вполне устраивает», — заявил Векшин, — и машинально подтянул съехавшие штаны. «У нас тут в Белогорах свои дела, и всяких посторонних нам не нужно. Обойдемся и без важных людей, и без их шумехи. А вы, мужики, лучше сворачивайте свое строительство по добру, по здорову. Нельзя вам тут находиться. Потом еще поблагодарите меня за предупреждение». «Да на каком основании?» — начал терять терпение прораб Черепахин. — Чтобы вам проход к речке не загораживать, обойдете, чей не граф я. — Речка тут никакого значения не имеет, — покачал головой старик Векшин. — Само место здесь нехорошее, темное. Нельзя в таких местах дома строить, проблемы начнутся, себе дороже выйдет. Позже Константин Черепахин вспомнил, как огляделся в тот момент по сторонам, любуясь красивейшим заснеженным пейзажем. Место как место, для строительства особняка очень даже неплохое. Большой ровный участок, с одной стороны дремучий лес прилегает, с другой деревня начинается. Константин видел покрытые снегом крыши ближайших домов, среди которых преобладали старенькие бревенчатые срубы, и дымок, поднимающийся из многочисленных печных труб. Красиво и тихо, берег реки совсем недалеко. Но было здесь что-то еще, чего Константин не мог объяснить при всем желании, хотя ощущал буквально кожей, а теперь вот слова этого странного старика. «Не понимаю я твоих намеков, Генка Векшин». Недоверчиво прищурился Черепахин, разглядывая покачивающегося перед ним деда. «Говори уж толком!» «А вот поймешь, когда время придет!» Погрозил ему за скорузлым пальцем старикан. «Да только поздно уже будет, и исправить ничего нельзя!» «Да у вас половина деревни уже под строительство распродано! Чем это место хуже других?» «Хуже!» «Уж ты не сомневайся!» — сипло хохотнул Векшин. «Потому и стоило дешевле прочих. А вас это разве не удивило? Другие-то местечки у нас на порядок дороже будут!» Прораб Черепахин уже не раз думал об этом. «Значит, ты правда есть что-то, о чем они пока не знают?» «Неужели тут какая-нибудь свалка раньше была?» — нахмурился он. «Или дохлую скотину хоронили?» «Свалка не свалка, а прекращайте свою работу, добегите да отсюда, пока не поздно!» Продолжал гнуть свое Векшин. «Эта земля такое таит!» «Такое!» «Что же она таит-то?» — поинтересовался Константин. «То, что лучше не тревожить!» отрезал старик. «Кстати, деньжат мне не подкинешь. Маленько на хлеб не хватает», внезапно переменил он тему разговора. Прораб не удостоил его просьбу вниманием. Небольшой экскаватор, мерно трахтя мотором, расчищал завалы на одном из фундаментов. Его ковш уже снял верхний слой мусора, из-под которого показались почерневшие доски, Небрежно сваленные прямо на бетонную площадку. Внезапно тарахтящий звук двигателя сменился громким скрежетом, затем раздался какой-то грохот. Машинист торопливо заглушил мотор и почти вывалился из экскаватора. «Это еще что за черт?» — изумленно выдохнул он. «Прораб! Константин Михайлович! Тут-то есть что-то! Под всеми этими завалами! Пустота какая-то!» «У меня машина туда едва не провалилась!» «Только этого не хватало!» Всплеснул руками Черепахин и побежал к экскаватору. «Видно, не такие уж они крепкие, эти фундаменты!» Услышав это, старик векшен вдруг весь затрясся и побледнел, став одного цвета с лежащим вокруг снегом. «А я ведь предупреждал!» В ужасе прошам колон. «Нехорошее место!» проблем теперь не оберетесь. Затем старик развернулся и торопливо зашагал прочь, едва не вываливаясь из своих валенок. Константин Черепахин подбежал к перепуганному экскаваторщику. Парень с изумленным видом показывал рукой в центр старого фундамента. Прораб проследил за его жестом и застыл в середине бетонной площадки изияла глубокая черная трещина от чего то при виде ее по спине черепахина снова пробежал холодок дурные предчувствия его никогда не обманывали здесь и в самом деле творилось что то странное и слова старикашки это только подтверждали на всякий случай он решил предупредить о происходящем своих заказчиков руководство дворянского собрания Черепахин подозревал, что им известно куда больше, чем они изображали. Если это действительно так, пусть сами совсем разбираются. А его дело следить за ходом строительства и соблюдением сроков. А место и в самом деле оказалось нехорошим. Константин Черепахин убедился в этом следующим утром, когда перепуганные строители прибежали за ним в общежитие в половине седьмого утра и так стучали в дверь, что едва не сорвали ее с петель. И сейчас прораб Черепахин стоял посреди заснеженной стройплощадки, над которой медленно поднималось солнце, глядя на полуразрушенную кирпичную стену, сохранившуюся на старом фундаменте. На этой покосившейся стене головой вниз висел вчерашний старик Геннадий Векшин. Подвешенные ржавой цепью за одну ногу, вторая была согнута в колени, и мертвые уже несколько часов. Старика удерживала не только цепь, но и проткнувшие его насквозь толстые ледяные клинья, похожие на сосульки, будто бабочку кто-то пришпилил к стене. Положение заиндивевшего тела вдруг напомнило черепахину — Картинку с известной карты Таро. Кажется, она называлась «Висельник». Вот и начались неприятности, которых прораб ожидал. Старик Векшин, предупреждая его об опасности, как в воду глядел. Жалко, дед не предугадал, что строительство будет свернуто, потому что он сам станет этому причиной. Вчера Константин не стал звонить руководству дворянского собрания, Но теперь было понятно, что этого не избежать. «Может, по полицию вызвать?» Трясясь от страха, спросил бригадир строительной бригады. «Мы ведь никому ничего не говорили еще. Сразу за вами побежали». «Ни в коем случае», — холодно произнес Константин, вытаскивая из кармана куртки мобильник. «Полиции пока ничего говорить не будем». Сначала я позвоню и Политу Германовичу, а там уж как он решит. Нам еще проблем с руководством не хватало. И он, бросив последний взгляд на обледеневший труп старика, быстро набрал нужный номер телефона.